Вопреки мрачным пророчествам мужа, до утра ничего не произошло. Не было необходимости искать мой хладный труп, ибо я вернулась с прогулки целая и невредимая. Шаманские сокровища лежали в целости и сохранности в кухне под столом. Никакого следа непрошенных гостей не обнаружилось. Тишина и спокойствие. Три слесаря-водопроводчика пришли к нам около 12 часов дня. Я была растрогана до слез, узнав в одном из них капитана — Он собственной персоной, самоотверженно волок, чугунное колено канализационной трубы. Я воспользовалась случаем прояснить остававшиеся до сих пор для меня неясными некоторые аспекты дела. Во-первых, какое отношение имеет к нему полковник? По имеющимся у меня сведениям, он должен заниматься совсем другими делами. Капитан не стал темнить. «Нашим делом полковник интересуется, можно сказать, в частном порядке». У него свое особое отношение к расхищению национального достояния, и он пожелал, чтобы его держали в курсе всех перипетий нашей операции. Мне кажется, он охотно бы лично возглавил ее. Такой у него зуб на всех этих подонков. Да времени нет. Во-вторых, меня интересовал вопрос с передачей для шамана, но капитан сказал, что и сам не в курсе и ровно ничего не понимает. Остается ожидать развития событий. Водопроводчики рассыпались по дому. Опылили порошком для снятия отпечатков пальцев все ценности, включая и комод, велев мне потом все тщательно поубирать. Открыли открывающийся ящик секретера, который оказался пустым, сделали еще тысячу дел и, наконец, угомонились. Перед уходом капитан пожелал выяснить у меня с мужем кое-какие недостающие мелочи. «Как вы договорились с моцеиками о возвращении?» — задал он вопрос, повергший меня и мужа в полное смятение. Вытаращив глаза, мы уставились друг на друга, но ни один из нас и слова не произнес. Капитан терпеливо ждал, хотя времени у него было в обрез. Не дождавшись ответа, он задал наводящие вопросы. «Они вам позвонят. Кого-нибудь пришлют. Вы договорились где-то встретиться? Когда, где?» «Никак не договорились», — наконец пробормотал муж. «Я как-то упустил этот вопрос из виду. А ты?» — с надеждой посмотрел он на меня. И я упустила, сокрушенно призналась я. Просто не было об этом разговора. У меня создалось впечатление, что они каким-то образом сами проявятся, хотя, если честно, впечатление вот только сейчас создалось. Не стану описывать, с каким выражением смотрел капитан на нас обоих и даже сделал такой жест, будто хотел покрутить пальцем у виска, да из вежливости удержался. А я с ужасом подумала, что вот из-за этого очередного упущения могу всю оставшуюся жизнь прожить в шкуре басеньки. «Знаете что, мои дорогие?» — укоризненно вымолвил капитан. «Если бы у меня еще оставались какие-то сомнения относительно вашего участия в афере мацееков, теперь их бы не осталось». «Ладно. Сколько еще?» «Чего сколько?» «Сколько времени еще вы будете играть роли мацееков? Сколько дней?» «Дней пять». «Вроде бы пять?» — муж вопросительно смотрел на меня. «А потом они проявятся, не сомневайтесь». «А если не проявится, тогда что?» «Не знаю, что вам и ответить, пан капитан», — сокрушенно произнес муж. «Должно, совсем он мне голову заморочил. Три недели, три недели. А как закруглимся и не решили? Затмение на меня нашло не иначе». Я в ужасе воскликнула. «Они что, не вернутся?» «Пан капитан, у вас есть основания думать, что они уже сбежали? Тогда на кой черт вся эта петрушка с нашим переодеванием? Да нет же вернуться! Капитан с сомнением крутил головой. «Думаю, что пока не успели сбежать, и, возможно, вскоре объявится, Дней пять подождем. Но в такой ситуации мы с вами сейчас ни о чем договориться не можем. Как тут согласуешь наши действия? Остаётся одно. Будете информировать меня обо всем, что произойдёт, даже о каждой мелочи. Понятно? Что бы ни случилось, сразу звоните, но так, чтобы вас не было видно в окно. Понятно?» наверное по нашим лицам он увидел что не совсем понятно потому что еще раз повторил категорическую просьбу обязательно звонить причем делать это из какого нибудь укромного угла поставьте телефон пониже посоветовал он и мы поняли что лучше всего звонить в позиции лежа на полу тем временем два других водопроводчика вплотную занялись сокровищами шамана и не скрывали своего недовольства тем что большинство отпечатков пальцев на предметах искусства мы с мужем очень хорошо стерли Поскольку раскуроченные сокровища невозможно было реконструировать на месте, решили забрать их с собой и завтра вернуть в реставрированном виде. Это означало, что водопроводно-канализационные работы в особняке мозаиков немного затянутся. Нас с мужем научили, что говорить хозяевам по этому поводу. Причем капитан особый упор сделал на то, чтобы наши показания были согласованы». На следующий день бригада водопроводчиков, теперь уже в составе лишь двух человек, принесла в сумке с инструментами шаманские сокровища. Они были так чудесно восстановлены, что мы с мужем потеряли при виде их дар речи, не следа нашей разрушительной деятельности. Муж в полном восторге рассыпался в похвалах способностям специалистов соответствующих служб милиции и даже о чем-то очень интересном поговорил на языке химиков с ее славными представителями. А затем под их бдительным оком мы с мужем должны были завернуть сокровище в пакет и обвязать его бечевкой в точности так, как было раньше. С мужа немного слетела эйфория, и он заговорил на нормальном языке. «А золото в середке вы оставили на месте?» — подозрительно спросил он. «И иконы? А то пропадет, а мы отвечай». «Не беспокойтесь, вам отвечать не придется», — успокоил его один из работников коммунальной службы. «Теперь уже мы проследим за этим». «Нет, ну, в середке», — попытался настаивать муж, однако ему не дали договорить, заявив, что в середке как раз то, что положено. Когда они ушли, я стала разъяснять этому дураку. «Ну, как ты не понимаешь? Наверняка они в середку положили поддельные драгоценности, ведь то, что там было, стоит бешеных денег, кто же будет так рисковать? Слушай, какие мы с тобой умные! Не разрезали бечевку, а осторожненько развязывали, вот и пригодилось». Итак, передача «Шаману» приобрела прежний вид и стала дожидаться своего часа в кухне под столом. Не знаю, почему это место казалось нам самым подходящим, но мы выбрали его. Пакет лежал себе спокойно, а мы с мужем не находили места от беспокойства. Как же раньше мы оба не подумали о возвращении к прежней жизни, не обсудили все подробности этой важнейшей процедуры. А теперь вот мучайся. А вдруг эти мацейки продержат нас тут еще три недели? Да что там недели? «Три года. А уж милиция не снимет нас с поста до конца операции. Это как пить дать». Муж настолько пал духом, что совсем перестал соблюдать условия конвенции. Пришлось его призвать к порядку. «Ты что сидишь, как сосватанный?» — недовольно спросила я во время нашей очередной поездки к Зимянскому. «Я что ли буду за тебя бояться?» Нервно вздрогнув, он и в самом деле испугался, так что устроить представление ему было совсем нетрудно. и только потом спохватился и постучал себя пальцем по лбу. «Ты, видно, совсем спятила», — недовольно сказал он. «Ведь строить из себя шутов мы должны были на показ для милиции. А раз милиция все знает, на кой черт устраивать такие представления? Из любви к искусству? А ты уверен, что за нами не наблюдает, например, шаман или тот же Зимянский?» Спросит Мацейка. «С каких это пор ты залечился от автофобии?» так что лучше не рисковать, да и вообще делай, как договорились, а то запутаешься, для кого стараемся». Тяжело вздохнув, муж продемонстрировал такой приступ паники, что Любу дорого смотреть. Впрочем, ему весьма помогло в этом то обстоятельство, что занятое разговором я чуть было не угодила под самосвал. Правда, виноват был самосвал, но ведь в таких случаях это уже не важно. Я же честно исполняла все обязательства. На прогулку, например, ходила изо дня в день. Правда, теперь уже не только по долгу службы. Отношения с блондином все более беспокоили меня. Уж больно он умный, даже какой-то всезнающий. И к тому же вёл себя странно. С самого начала давал мне понять, что он человек чрезвычайно занятой, а в то же время проводил со мной на скверике целые часы, не жалея времени, без всякой видимой причины. Ох, неспроста это. Погода испортилась, похолодала, дул пронизывающий ветер. Я честно гуляла и в такую паршивую погоду. Сидя на лавочке, в сквере, вся съежившись, я так глубоко погрузилась в свои невеселые мысли, что забыла, где нахожусь. Мысли перескакивали с шамана на блондина. Контрабанда предметов искусства смешивалась с антиконтрабандой, организованной с моей активной помощью. Романтичные любовные похождения Басеньки с элементами моей собственной биографии». И опять блондин. Все чаще мне в голову приходила мысль, что он прогуливается по скверику только для того, чтобы следить за мной. А Вот только на кого он работает? На милицию? На пана Полиновского? Чем больше я размышляла, тем больше приходила к мысли, что, пожалуй, верно последнее. А вот и он сам, собственной персоной. подошел к моей скамейке, поздоровался. Автоматическим жестом я пригласила его присесть рядом — Клянусь именно автоматическим. Сознательно я не сделала ничего, чтобы укрепить связывающие нас узы. «Вы так задумались, что заметили меня лишь тогда, когда я здоровался с вами в третий раз», — мягко произнес он, присаживаясь на скамейку. «Что-нибудь случилось? Может, я смогу быть вам полезным?» «Не знаю почему, но с самого начала так уж повелось. В его присутствии я всегда говорила то, чего не следовало говорить. Так было и на этот раз». «Как вам сказать?» — ответила я. «Может, и случилось, не знаю. То есть, конечно же, знаю, но это смотря что. Пока же я совсем запуталась в проблемах, но в них я должна разобраться сама. Не буду скрывать. Одну из проблем создаете вы, твёрдый орешек, и, боюсь, мне не по зубам. Во всяком случае, никак не удается разгрызть, аж зубы болят, а загадка остается загадкой». «Значит, по крайней мере, в решении одной проблемы я мог бы вам помочь». или хотя бы попробовать помочь. Правда, я не дантист, да и не понимаю, что загадочного вы нашли во мне, но охотно помогу в решении этой загадки. Вам не холодно? Холодно мне было страшно. Просидев около часа на пронизывающем до костей ветру, я промерзла насквозь, а зубы сами по себе выбивали звонкую дробь. Никаких гриппов и ангин я не боялась, зато меня очень беспокоила мысль о том, как я выгляжу. Наверняка лицо посинело, оно вскрасное от холода. Одно утешение — это не я, а Басенька предстала перед блондином в виде сине-зеленого трупа. Честная по натуре, я выполняла условия конвенции, но если Стефан Полиновский подложил мне такую свинью, могу я немного нарушить Басенькины привычки и позволить себе согреться чашечкой кофе». Принимая предложение блондина погреться в кафе, я уже не как Басенька, а как я, может быть, поступила не совсем благоразумно, но еще в 17-летнем возрасте я поклялась себе никогда не быть благоразумной, и этой клятве всю жизнь оставалась верна. Сев за столик напротив блондина, я, наконец, получила возможность рассмотреть его в хорошем освещении. Он не носил быкенбард и не предложил мне начать со спиртного — Даже если бы не было других причин, уже одного этого достаточно, чтобы почувствовать симпатию к человеку. Но были и другие причины. Те самые, в силу которых я просто не в силах была отвести от него взгляд. Смотрела и смотрела, пока, наконец, моя одурманенная душа не очнулась от летаргического сна. Что-то очень странное и в блондине, и в нашем знакомстве. «Если еще к тому же вас зовут Марок», Произнесла я, скорее продолжая внутренний монолог, чем обращаясь к нему. Блондин внимательно посмотрел на меня. «Так уж случилось, что меня действительно зовут Марок», с расстановкой произнес он, помолчав. «Откуда вы знаете?» «Я его знала пять дней. Пять дней, которые потрясли мир. Ну, может, и не мир, а только меня. Всего пять дней, трудно поверить. И к тому же его зовут Марок». «Нет, такое невозможно, нереально, просто фантастично. Как же я с самого начала этого не поняла? Все это мне привиделось. Такое в жизни просто не может произойти. Такого человека нет в действительности, ибо я его придумала. На блондинов я настроилась в те давние времена, когда чуть-чуть стала проясняться до то ли беспросветная чернота моего первого в жизни романа. Настроилась, и ничего хорошего из этого не вышло». Со всеми встречающимися на моем жизненном пути блондинами я претерпела столько неприятностей, что страшно вспомнить. А началось все в стародавние времена, когда на новогодний вечер у нас в доме один из знакомых привел с собой незнакомого нам молодого человека блондина потрясающей красоты, и в смокинге. Увидела я его, и сердце молвило. Вот он! Вот то, о ком я с детства мечтала, и теперь моя мечта воплотилась. Не помню, как прошел вечер, не помню, о чем мы говорили. Нас познакомили, я протанцевала с ним несколько томных танго, мы распрощались, и больше я его не видела. Знакомый, который привел блондина в наш дом, находился в тот вечер под сильным воздействием алкоголя и совершенно не помнил, откуда блондин взялся. Я неоднократно приставала к нему с расспросами. Он искренне пытался вспомнить. Мы сообща набросали несколько вариантов, но ни один из них не сработал». Искать его по всей Варшаве не имело смысла, тем более, что лица его я не запомнила. В памяти остался лишь светлый образ принца из волшебной сказки. Судьба из вредности подсовывала мне на жизненном пути совсем не то. У одного волосы черные, у другого глаза темные, у третьего вообще что-то этакое в лице, у четвертого нос подкачал, у пятого зубы. А возможно, именно о таких мечтают другие женщины в бессонные ночи, но для меня это не подходило». Мне нужен был только мой блондин. Годы шли, блондин не попадался. И, потеряв всякую надежду встретить его, я позволила разыграться своему воображению. По опыту я знала, стоит только размечтаться, стоит представить себе свою мечту со всеми подробностями и прощая надежда на ее осуществление. В жизни непременно получится по-другому, если и вовсе не наоборот. Судьба способна подбросить такую карикатуру на мечту, что страшно делается — Вот почему я ни за что не позволила бы себе создать в воображении зримый образ моей неосуществленной мечты, если бы совсем не утратила надежды на ее осуществление. И так блондина я придумала очень давно и прекрасно понимала, что ничего подобного вообще не может быть на свете. А если и есть, он мне наверняка не встретится. А если и встретится, ровно ничего не произойдет. он меня просто не заметит, и привет. Ну, я и не позволяла своему воображению... Времени было достаточно, годы ушли на отшлифовку милого образа. Я усовершенствовала его характер, облагородила манеры, прибавила кучу достоинств. И вот настало время, когда блондин принял окончательную форму. Не прибавить, не убавить. Рост выше метра восьмидесяти. Телосложение пропорциональное, избави бог не толстый, но и не худой. Глаза голубые, черты лица те самые, запомнившиеся». никаких недоразвитых или сверхразвитых челюстей, никаких срезанных или выдающихся подбородков, никаких бакенбард и бород. Физическая подготовка превосходит всякое воображение, но поскольку я отдавала себе отчет в нереальности своей мечты, имела право на придумывать, что хочу. Блондин умел плавать, хорошо ходить на лыжах, прекрасно грести, стрелять, вести машину и реактивный самолет, бить морду и бросать нож, носить меня на руках и многое другое. Короче говоря, он умел делать абсолютно все. Кроме этого, он получил гуманитарное и техническое образование в таком объеме, который не уложится в среднюю человеческую жизнь. Эрудиция его абсолютно во всех областях культуры и науки превосходило всякое воображение. Иностранные языки знал все, обладал необыкновенным умом и большим чувством юмора, что же касается вкуса. Со вкусом, похоже, у него не все было в порядке. ибо мои недостатки он считал достоинствами, высоко ценил несколько специфические черты моего характера и активно добивался моей благосклонности. Что же касается его гражданского состояния, это не представляло для меня никаких трудностей. Блондин был разведен. А вот его профессия... Его профессия доставила мне много хлопот. В принципе, он был журналистом, но это показалось мне недостаточным. А сверх того, он должен был сотрудничать, но ни в коем случае не состоять в штате, с множеством таких интересных учреждений, как МВД, контрразведка, тайная полиция и бог знает каких еще. Самая же главная сложность заключалась в том, что он должен быть одновременно и молодым, и старше меня. Как все вышеописанное совместить в одном человеке, понятия не имею и никогда не имела». Но и последнее, в результате многолетних раздумий и сомнений, я пришла к выводу, что имя моего блондина будет Марек. Сидя за столиком кафе, я глядела на плод моего разнузданного воображения и не верила, что напротив меня сидит человек из плоти и крови. Такого просто не может быть. Вот сейчас он растает в воздухе и выяснится. Он мне привиделся. «Вы, конечно, умеете плавать», — недовольно спросила я. «Неизвестно, чем именно я была недовольна». Им, собой или злой судьбой? «Умею», — с улыбкой ответил он, не выказывая удивления. «И вообще, что касается воды, то я все умею. Это моя любимая стихия». «На лыжах вы ходите?» «Уже несколько лет не ходил». «И наверняка стреляете. Я хотела сказать, сумеете попасть в то, что наметили». «Пожалуй, да». «И у вас есть шофёрские права?» «Есть, но я...» «И в случае чего вы и самолетом сумеете управлять?» «Не всяким. Но изо за всякого сумею выпрыгнуть на парашюте». Мое недовольство росло в устрашающем темпе, и, задавая следующий вопрос, я уже ни на что не надеялась. «И фехтовать вы тоже, небось, умеете? То есть драться на всяких там шпагах, саблях и прочих клинках?» «Да, и когда-то у меня это очень неплохо получалось. А теперь скажите, с какой целью вы устроили мне весь этот экзамен?» «Или это один из способов разгрызть орешек?» Не отвечая, я несколько мгновений молча смотрела на него, потом решительно заявила. «Значит, вас не существует. Не знаю, отдаете ли вы себе в этом отчет». «Но почему, скажите на милость?» «Да потому, что вы лишь плод моего воображения. Я придумала вас. Точно таким, каким вы вот только что мне представились». «Ведь не может на самом деле существовать такое, что точка в точку соответствует придуманному. За одним только исключением. Я считаю это неумной и бестактной шуткой. А может, вы искусственно созданный фантом?» «Не думаю. До сих пор считал, что появился на свет самым что ни на есть естественным способом. Интересно, чего же мне не хватает?» «Вы сказали, за одним исключением». Он смотрел на меня с живым интересом и, кажется, весь этот разговор его забавлял. У меня же не было ни малейшего желания информировать его, что от придуманного мной идеала его отличает лишь одна черта. Он не добивается активно моей благосклонности. «Единственный выход из положения я вижу в том», — заявила я, не отвечая на вопрос, «что вы должны оказаться бандитом и в один холодный хмурый вечер всадить мне нож в сердце под кустом на безлюдном сквере». Тогда все встанет на свои места. Жизнь пойдет по раз заведенному порядку, а действительность не станет преподносить сюрпризов с идеальными фантомами. Мне очень жаль, сударыня, но я вынуждена обмануть ваши ожидания. Я не преступник, не бандит. И меня совсем не привлекает мысль всадить вам нож в сердце. А без этого можно как-нибудь обойтись? Не знаю. Может, удастся что-нибудь придумать. Собственно, и придумывать было нечего, и без того все ясно. Мною он занялся в силу служебной необходимости. И какая разница, кто его нанял, Стефан Полиновский или полковник? И тот, и другой были бы наверняка недовольны тем, что я вышла из образа басеньки, который теперь давил меня, словно мельничный жорнов на шее». Если бы я, дура, беспросветная, не вляпалась в эту романтично-контрабандную аферу, могла бы вот сейчас свободно в собственном облике вести совершенно личную, никого не касающуюся беседу с плодом моего воображения, стараясь раскрыть тайные глубины его экзистенции. И не боялась бы, что тем самым нанесу вред общему делу или важному государственному учреждению. Тогда вред я могла бы нанести лишь себе самой, да и выглядела бы сама собой. Он смотрел на меня так, будто я и в самом деле выглядела сама собой, и разговаривал со мной весело и непринужденно. Без всяких моих дальнейших расспросов он по собственной инициативе проинформировал. «А еще я умею доить коз, если вас интересует полный перечень моих способностей. А коров?» – перебила я. «Интересно, при чем тут коровы?» «Коров намного легче». «Да умей вы доить даже гипопотамов. Все равно непонятно, с какой целью вы гуляете по этому паршивому скверику. Никакого рогатого скота тут нет». Гипопотамы не рогатый скот». «Господи, боже мой, ну пускай носороги, какая разница? Их здесь тоже нет. А мне уже давно хочется знать, что вы здесь делаете. Живете неподалеку». «В общем, да, тут недалеко». «И давно?» «Минутку, дайте подумать. Лет тринадцать-пятнадцать». Мысль о том, что я сама живу недалеко отсюда уже 15 лет, и как-то умудрилась ни разу его не встретить, чуть не увела меня в сторону от темы беседы, и мне стоило немалого труда вернуться к нити разговора. Я решила рискнуть. «И постоянно бываете здесь? Вот интересно, а раньше вы меня тут не встречали? Скажем, месяца два назад или, допустим, в прошлом году? Ни в коем случае не намекаю на то, что не заметить меня невозможно. Но все-таки». Он так долго молчал, что мне стало нехорошо. Не стоило так рисковать. Наконец он заговорил. «Гулять по скверу я стал только с недавних пор. Мне хорошо думается во время ходьбы, а этот сквер как раз по дороге. А вас я видел. Несколько раз». Он опять помолчал, а мне стало совсем плохо. Вот сейчас скажет, что это была вовсе не я. «У меня создалось странное впечатление», произнес он с расстановкой. «Что в вас будто...» «Что-то изменилось?» «Будто два месяца назад вы выглядели по-другому, хотя мне и трудно сказать, в чем именно заключается различие. Честно говоря, мне все время хотелось спросить вас об этом, но я боялся показаться бестактным». Это прозвучало искренне. Искренне логично и так понятно, что я чуть было не попалась, последнюю долю секунды сдержав, готовое сорваться с губ объяснения. «А солгать я тоже не смогу, никакая сила меня не заставит». Забыв о том, что не он, а я первая подняла вопрос о том, кто есть кто, я недовольно заметила. Поразительная наблюдательность. Думаю, различие в том, что тогда я была немного глупее. В последнее же время живость мысли и сообразительность у меня значительно возросли. Как видно, это и на внешнем виде отражается. Именно так я и думал, да не осмелился сказать. А упомянутая вами повышенная живость мысли проявляется всегда и везде... или же ограничивается пределами этого скверика. «Никогда в жизни не приходилось мне вести столь неудобный разговор», — вырвалось у меня. «Вы сами его начали». «Ну и что же, что сама? Надо же было узнать хоть что-то о вас. А вы? А вы? Как угорь из рук выскользнули. И давай допытываться обо мне». Он не обиделся, а напротив неожиданно развеселился. «А не кажется ли вам, сударыня, что вам вовсе не обо мне хотелось узнать?» О том, что мне известно о вас. Ну так вот, ничего не известно, и очень бы хотелось кое-что узнать. Вот теперь вы мне ора заправляете, то есть неправду говорите. И как это увязать с вашим позавчерашним заявлением о том, что вы не выносите лжи? «А вы», — только и произнес он, — но этот коротенький вопрос сбил весь мой боевой пыл. Пришлось перевести разговор на нейтральную тему, но тут стали закрывать кафе, и пришлось выйти в промозглую мартовскую тьму. Сумятица в мыслях достигла своего апогея. Из состояния прострации меня вывел мощный рев польского радио. Оказалось, муж еще не спал. Сидя в гостиной, он пришивал пуговицы к своей рубашке и слушал третью программу. Стекла в окнах тихонько и жалобно дребезжали. «Что ж ты так ревешь, Езус Мария?» Прикручивая радиоприемник, с раздражением спросила я. А «Вроде бы не глухой. И стены Ерихона нет поблизости. Если ты во что бы то ни стало вознамерился их разрушить, так какого черта?» «Оставь как есть», — прорал муж, еще не привыкнув к тишине. «Удовольствие тебе доставляет, что ли, этот рев?» «Какое там удовольствие?» «Тогда и вовсе не понимаю». «Да золоти меня». «Вот именно». «Что именно?» «Озолотили. Мацеек велел». Я сам не выношу шума, уши пухнут, а ему, видите ли, нравится. И чтобы никто не догадался, что слушает не он, велел мне включать и радио, и телевизор на полную громкость. Каждый день. А если уж совсем не в моготу, то хотя бы через день. Заметила? Я не каждый день смотрю телевизор из-за этого. Он еще что-то говорил, но я уже не слушала, поспешив к себе наверх. Мне совершенно необходимо было побыть в тишине и спокойствии, чтобы как следует все обдумать и решить проблему. «Должна ли я проклинать судьбу за то, что влипла в аферу Мацеяков с ее уголовными и нравственными аспектами, или, наоборот, благословлять, ибо только благодаря ей стала прогуливаться по скверику? Не знаю почему, но, кажется, я склонна была выбрать второй вариант». Телефон зазвонил под вечер. Телефонный звонок в этом доме раздавался очень редко и поэтому вызвал в наших рядах настоящую панику. Мы с мужем, как дед и баба в детской игрушке, поочередно наклонялись над аппаратом, не решаясь поднять трубку, и всполошенно гадали, кто бы это мог звонить. Естественно, первой сдалась я. «Это ты, Басенька», — раздался ласковый конспиративный голос. «Узнаешь меня?» «Да, я Стефан Полиновский». Трубка лишь потому не вывалилась у меня из руки, что я ее судорожно сжала. Голос я узнала по первому же звуку и подумала «опять неприятности». Или пан Полиновский забыл о подмене и принимает меня за настоящую Басеньку, или прекрасно все помнит, но уже должна была произойти обратная замена. Басенька должна была возвратиться домой, но не возвратилась. Меня не предупредили, мистификация окончилась, а возвращающиеся домой Басеньку где-то по дороге пристукнули, о чем ее воздыхатель не знает. Или ее перехватил капитан, о чем тоже больше никто не знает. «Да, это я?» – неуверенно ответила я. «Как живешь, Кахана? Я так о тебе беспокоюсь. Звоню из быгоща. Уже скоро вернусь». «Ты одна? Мужа нет поблизости. Ты можешь говорить?» «Могу, его нет поблизости», — ответила я, плечом оттеснив мужа, который пытался приложить ухо к телефонной трубке. Уж очень ему хотелось знать, кто звонит. Интересно все таки за кого меня принимает Стефан Полиновский. А тот все не унимался. «Как твои дела, моё сокровище?» «Почему у тебя такой грустный голосок? Какие-нибудь неприятности? Скажи мне, поделись». Особый упор на слове «неприятности» расставил все по своим местам. Пан Полиновский не сошел с ума и не забыл о мистификации. Со своей Басенькой он меня не путает, а говорит именно со мной, и именно от меня хочет знать, все ли тут в порядке. Невинные же вопросы и нежный щепет предназначены для нежелательных подслушивателей. Пусть думают, что Басенька в доме». да нет никаких неприятностей все в порядке осторожно ответила я он тоже ведет себя вполне прилично никаких конфликтов ну и слава богу а краны все еще тебя беспокоят какие краны ну те что протекали ведь ты вызывала сантехников они все исправили меня бросило в жар значит за нами следят они увидели водопроводчиков и сразу встревожились более того У Стефана Полиновского возникли нехорошие подозрения. Вот почему он звонит. Быстро надо что-то придумать, рассеять подозрения. Причем сделать это так, чтобы он не догадался, что мы с мужем прозрели, что связались с милицией, иначе все пропало. Попытаюсь сыграть еще одну роль. Той самой и Анны Хмелевской, которая из лучших побуждений две недели назад согласилась пойти на глупую мистификацию и сейчас ни о чем не догадывается». Вдохновение снизошло на меня, как по мановению волшебной палочки, и я начала тоном обиженной примадонны. Откуда ты взял, что протекли краны? И вовсе это не краны. В кухне появилась лужа, и, оказалось, лопнула труба под мойкой. Пришлось менять. И тебе, моей маленькой птичке, пришлось заниматься этой нехорошей трубой. Бедняжка, как я тебе сочувствую. Сантехники сами пришли, или ты их вызывала? Примадонна вконец разобиделась. «Ты когда-нибудь видел сантехников, которые пришли бы по собственной инициативе? Я сколько живу, не видела». Тут мне вовсе не пришлось притворяться. Слова прозвучали вполне искренне. «Конечно же, твоей птички пришлось самой их вызывать. Два раза! Представляешь, в кухне все течет и течет. Ужас!» Очень мешал муж. Он смотрел на меня большими глазами с безопасного расстояния и мешал войти в образ. Пришлось сделать паузу, которую заполнил нежными словечками пан Полиновский. Кажется, относительно водопроводчиков он успокоился. «Минутку», — прервала я поток сердечных излияний. «У меня тут еще одна проблема. Ты ведь знаешь, мужа, он всегда старается сделать мне какую-нибудь пакость. Вот и теперь. Принесли пакет и велели ему быстро доставить, а он до сих пор этого не сделал, противный. Хочет свалить на меня. Но нет, не стану я в его дела вмешиваться». У пана Полиновского даже голос изменился, и он засыпал меня вопросами. «Что ты говоришь, дорогая? Для кого пакет? Куда доставить какому «Кокому-то шефу. Он валяется под ногами, не знаю, что с ним делать». Такой способ сообщения о непредвиденных событиях казался мне самым безопасным – была вероятность получения инструкций, которые объяснят что-то еще и погубит шайку преступников. Кроме того, мое молчание на эту тему показалось бы подозрительным, и я имела право на претензии, они не досмотрели, не предупредили». Пан Полиновский отдышался. «Ничего не делай, сокровище. Ничего не делай. Не поддавайся ему. Если это срочно, если кто-то этого ждет, он сам объявится, в случае чего отвечать ему». Я скорчила злорадную рожу для прислушивающегося мужа, жестами показывая ему, что он получит по морде. Пан Полиновский, застегнутый врасплох посылкой для шефа, закончил разговор так быстро, что я не успела сообщить ему провора. Кроме того, я не успела договориться о деталях окончания представления, но мне показалось, что очень скоро он объявится вновь. «Что это было? Кто звонил?» нетерпеливо допытывался муж. «Басенькин хожор «Пообещал всыпать тебе за пакетик. Он намекнул мне, что ты должен был доставить его без моего участия». «Что он, чокнулся?» — забеспокоился муж. «Лучше бы ему от меня отцепиться. И вообще, когда все это кончится, я не я буду, если не дам Мацеяку по морде. Твоему любовнику тоже можно. Что он еще хотел?» «Подожди, надо сообщить властям. Можешь послушать все и узнаешь». Капитан сильно обрадовался. Два раза просил повторить разговор с почитателем, согласился с моим предположением, что кто-то явится за пакетом и приказал отдать его без припираний. Взволнованным голосом он еще раз предостерег, что преступники могут сделать с нами все, что угодно, и нам придется рассчитывать на скорое развитие событий. Я уже и сама не знала, чего было больше, заинтересовал он меня или напугал. «Интересно, а сколько всего?» — задумчиво произнес мой муж. «Нам известны три штуки». «Чего сколько?» «Преступников. Это какое-то камерное выступление или целое предприятие. Мы лично знаем троих, но еще есть шеф, неизвестно количество участников, и еще художник, который так замечательно замаскировал драгоценности. По моему опыту их должно быть довольно много. Зачем тебе это? Ловить-то их не тебе. Но в случае чего они будут за мной охотиться. Непонятно, кого бояться». Одного поймают, а другой заедет мне по кумполу на темной улице. Почему ты уверена, что их должно быть много? Раз они сумели отыскать сокровища барона фон Дуперштангеля и организовать их пересылку за границу... Барон, фон, как ты сказала? Я сказала фон Дуперштангель, но не все ли равно, какой фон? Тот фриц, который собирал произведения искусства в оккупированных немцами странах, награбил их множество, но не все успел вывести. Да тебе ведь тоже это известно. О, да, вспомнил». «Ну и что?» «Вот и прикинь, получается длиннющая цепочка. Кто-то разыскал сокровища. Очень сомневаюсь, что басенька. Кто-то сколотил шайку. Кто-то организует поступление драгоценностей в укромное место. Кто-то на этой малине облепляет их глиной. Кто-то перевозит. Кто-то организует переброску через границу. Да мало ли еще всяких хлопот. Ведь я не специалист, всего не знаю. Но думаю, вокруг этой кормушки топчется целый табун». Муж запустил волосы обе пятерни, так напряженно думал и придумал. «А тебе не кажется, что шаманом может быть именно этот барон, фон Дуперштангель?» произнес он конспиративным шепотом. «В мою концепцию он как раз укладывается. Тогда ему должно быть под девяносто. А почему укладывается?» «Ну, во-первых, явный преступник. Тут уж никаких сомнений. И если мы станем у него на пути...» «Вряд ли его остановит соображение нашего здоровья. А во-вторых, не мешало бы самим его поймать, чтобы оправдаться в глазах властей. Мне все кажется, что они нас все-таки немного подозревают в соучастии». «Разбежался. Голыми руками брать явного преступника? Дело твое, но я в нем не участвую. Предпочитаю именно барона оставить милиции». «Ну, не знаю. Не слишком ли многого мы требуем от милиции?» Я с интересом взглянула на него, неожиданно услышав вполне здравое рассуждение. А он продолжал рассуждать. «Каждому хочется, чтобы все грязные дела брала на себя милиция. Чуть что и уже вопят. «Милиция!» И днем, и ночью. А опоздай, милицейский патруль. Или еще какая накладка, снова поднимается крик. И в печати, и по радио только и слышишь ругань в адрес милиции. Хоть слово благодарности слышала, а вот чтобы помочь милиции... — Так никто не торопится. — О какой помощи ты говоришь? — Да обычной. Я не за то, чтобы люди писали доносы, но надо разграничить подлые доносы и информацию о действительных преступлениях. Ведь, в конце концов, милиция же не дух святой. Не может она сама догадываться о всяких там злоупотреблениях и преступлениях. Тот, кто знает и считает себя честным человеком, должен сказать, если что не так. Откуда им знать, если никто ничего не станет говорить? Ну что, разве я не прав? «Я согласилась. Еще как прав. Мне самой такие мысли не раз приходили в голову. А сколько было случаев, когда мои знакомые с пренебрежением отзывались о сотрудниках милиции, всеми силами избегали давать показания относительно происшествий, свидетелями которых стали, чуть ли не плевали вслед патрулю, встретив его на улице, и не стеснялись после всего этого бежать именно к парням в серой форме за помощью, когда дело касалось их самих». Видимо, у мужа на душе накипело, потому что он никак не мог остановиться. Или взять ту же вежливость. Сколько слышишь вокруг «милиция грубая», «милиция невежливая». А откуда им быть вежливыми, если так называемые «порядочные» люди брезгуют с ними общаться и приходится беднягам вращаться среди всяких подонков? Откуда набраться хороших манер? Или вот «я прервала этот бесконечный гимн нашей славной милиции». Ничего подобного. На грубость милиции жалуются те, кто сам невоспитанный и грубый. Или милиция им чем насолила. По личному опыту знаю. Сколько раз приходилось мне обращаться к милиционерам с самыми идиотскими просьбами. И ни разу меня ни один к черту не послал. Это же какое ангельское терпение надо иметь, чтобы хоть выслушать и попытаться понять, чего хочет от них эта взбалмошная баба. Правда, хотела я самых правильных вещей. Но ведь пока разберешься... Хотя, должна признаться, один раз встретился мне Грубиян в отделении милиции и послал куда подальше. И как раз тогда, когда лично мне от милиции ничего не надо было, а наоборот, я хотела оказать им большую услугу. Но так уж устроена жизнь. Моя мамочка только раз в жизни порола меня, и именно тогда, когда я ни в чем не была виновата. Вот так. Ошейником. Ошейник сбил мужа с толку. Он сразу забыл, о чем говорил. «А почему именно ошейником?» потому что оказался под рукой. А какой?» «Что какой?» «Какой собаке ошейник?» «Какая тебе разница? Ну, пастушь и овчарки!» «О, Господи, оставь собаку в покое, мы же говорили о свиньях!» По лицу мужа было видно, что он пытается представить себе свинью в ошейнике. Потом он энергично тряхнул головой, отгоняя и свинью, и ошейник, и вернулся к своим диферамбам. «Вот и я говорю. Одно дело донос, и совсем другое честная помощь порядочных людей». «Так ты поняла. Я против доносов, но за помощь. А ты?» Я была всецело «за», но проблема оказалась настолько серьезной, что разговоров хватило на полночи, тем более что ничего конкретного предложить любимой милиции мы не могли. Решили ждать дальнейшего развития событий.